У меня нет ничего, как оказалось. Ни дома, ни семьи. Есть жилище, в которое мне не хочется подниматься. Я сижу в машине у подъезда и не могу заставить себя выйти. Не могу прийти в себя после встречи с ней. Она совсем другая. Почему я не встретил ее раньше? Я даже не знал что можно так любить. Что я могу ей дать? Ничего. Ровным счетом ничего. Могу только навредить, сломав ей жизнь. Я уже сломала свою жизнь, и жизнь дочери, и жизнь Леси. А вдруг и она не будет со мной счастлива? А вдруг пожалеет? А вдруг вообще не рискнет? Я стараюсь не видеться с ней часто, придумываю предлоги, чтобы не встречаться. Боюсь ей надоесть. В последний раз она смотрела на меня совсем другими глазами и вела себя совсем по-другому — была расслабленная, раскованная, уверенная в себе. Она перестала меня стесняться, перестала следить за тем, как выглядит со стороны. Она смотрела на меня внимательно, как будто изучала, как будто видела впервые. — У тебя щетина, ты не брился, — сказала она. — У меня всегда была щетина, — ответил я. — Разве? — удивилась она. Ты просто посмотрела на меня другими глазами. Совсем скоро она будет замечать мои недостатки и складывать их на чашу весов. Уже замечает. Я обещаю перезвонить через пять минут. Эти пять минут она сидит и ждет с телефонной трубкой на коленях. Я заматываюсь и забываю. Перезваниваю через час, когда для нее ожидание становится невыносимым. Я это чувствую, но пытаюсь отшутиться. Она, просидевшая час как на иголках, не понимает, как я могу шутить. Я проезжал мимо ее дома, сам не понял, как там очутился. Позвонил и попросил ее выйти на две минуты, просто чтобы увидеть ее и поехать дальше. Мне казалось в тот момент, что если я ее не увижу, то никуда не доеду. Буду кататься по кольцевой и думать о ней. Она выскочила, я ее поцеловал и уехал. Она стояла и смотрела мне вслед. Она думала, что я над ней смеюсь, издеваюсь. Я знаю, когда ей что-то не нравится, она морщит лоб, уголки губ опускаются вниз. Она думает, что я этого не замечаю. Я все вижу. Вижу, когда она уставшая, когда озабоченная, когда мыслями вся там, дома, с Мусей, а не со мной. Вижу, когда она хочет что-то спросить, но сдерживается. Вижу, как она смотрит умоляющими, несчастными глазами, и ждёт от меня того, чего я отдать ей не могу, не имею права, не смогу. Она мне не верит. Когда недостатков наберётся много, чаши перевесит, и она меня бросит. Нет, она не умеет бросать людей, не умеет делать им больно. Она предложит мне остаться друзьями. Ей будет больно каждую минуту, но мне будет больнее. Я не выдержу. У меня остановится сердце. Я не хочу давать ей возможность узнать меня до конца, узнать, разочароваться и вычеркнуть из жизни. Я хочу её хоть иногда урывками видеть, целовать, держать за руку. Мне этого достаточно, лишь бы она была, лишь бы ей было хорошо, лишь бы она не страдала. Артём, как и Татьяна, жил в состоянии постоянного стресса, драйва. Благодаря ей он вдруг захотел стать другим, похожим на неё, терпимым, терпящим, понимающим. Он хотел быть лучше, хотел исправить ошибки, которые совершил, хотел, чтобы у него было всё правильно. Артём впервые со смерти отца позвонил сестре, поддавшись секундному душевному порыву. Он только что высадил Татьяну около ее дома и сидел в машине. Ему хотелось что-то сделать. Что-то хорошее, настоящее. Тоска сжимала сердце, он задыхался. Даже открыл окно, чтобы вдохнуть воздух полной грудью. Вдохнуть не мог, было больно и колко. Он набрал номер сестры. Сделать хотя бы полшага навстречу. «Привет, как дела?» «Нормально. Чего звонишь?» «Просто так». «Ты просто так никогда не звонишь. Случилось что?» «Нет, просто хотел узнать, как твои дела». «Нормально у меня дела. Это все?» «Наверное, да». «Тогда пока». «Пока». Она имела полное право так с ним разговаривать. Ему всегда было плевать, как ее дела. Он никогда ей не звонил без причины. Сестра, он её назвал всегда именно так, сестра без имени, была сводной по отцу. Родная кровь, с одной стороны, с другой совсем чужая, чужда ему по внутреннему устройству человек. Он так и не смог простить отца ни тогда в детстве, ни потом, когда стал взрослым, хотя папа говорил ему фразу «банальный штамп, который всегда повторяют взрослые детям, когда им нечего сказать». «Ты вырастешь и всё поймешь». Только сейчас, после смерти отца, после встречи с Татьяной, артём стал не то, чтобы понимать отца. У него прошла злость, с которой невозможно было совладать. Когда он разговаривал с сестрой, злость, как змея, поднимала голову и обвивала кольцами сердца. Когда он не видел и не слышал сестру, злость забиралась в дальний угол, устраивалась в кровеносном сосуде и засыпала. Но он ее чувствовал по пульсу, дыханию. Артем бросил телефон на сиденье и опять попытался глубоко вздохнуть, но, задохнувшись, закашлялся. Он завел машину и поехал на кладбище. В тот момент он хотел себя добить сделать больно, невыносимо, чтобы критическая масса горечи накопилась и прорвалась наружу, и стало бы хоть чуть-чуть легче. Так делают страдающие бессонницей люди, изнуряют себя, чтобы от усталости забыться хотя бы на короткое время. Могила была ухоженной, чувствовалась рука сестры. Артём поморщился, увидев букет искусственных розочек, вазочки и заляпанный воском подсвечник. На могильном камне была витиеватая надпись «Помним, любим». «Пропомним это точно», — подумал Артём. Он действительно хорошо помнил тот год. Ему было пятнадцать. Отец плохо себя чувствовал. Думали невралгия, переутомление. Мама капала ему капли по часам и давала таблетки, следила, какие еды доеды, какие после. Отец чуть что ложился и начинал тихо постановать — Мама бегала вокруг кругами с озабоченным лицом. Тогда им обоим было не до Артёма. Вообще-то им всегда было не до Артёма. Он думал, что мама больше любит отца, чем его. Так бывает в семьях, когда супруги сосредоточены друг на друге, а дети — ну, дети, но они не смысл жизни, не главное. А главное — двое родителей. Ими родителями Артёма всегда восхищались, завидовали — Их любовь, взаимное обожание, трепетное, нежное отношение друг к другу притягивали посторонние взгляды. Они шли по улице, всегда держась за руки. Он делал ей комплименты, она смущенно и счастливо улыбалась, как на первом свидании. Артём часто оставался один по вечерам. Отец с мамой ходили в ресторан, в театр или просто прогуляться по парку. Они хотели побыть вдвоём, им никто не был нужен. Артём с подростковой категоричностью считал, что и он им не нужен. Если он пропадёт, исчезнет, эти двое даже не заметят его отсутствие. Собственно, так оно и было. Артём однажды задержался у друга в гостях и пришёл поздно. «Ой, а я думала, ты давно спишь», — сказала мама. Они с отцом, судя по всему, недавно вернулись и пили на кухне чай. Артём хотел, чтобы в его семье было всё, как у других — чтобы мама обзванивала его одноклассников, нервничала и дёргалась от каждого звука на лестничной клетке, а папа отругал по-мужски. В тот вечер никто не заметил, что его нет дома. Никто не переживал. Им было наплевать. Они спокойно пили чай, не обращая внимания на то, что на вешалке нет его куртки, а в коридоре ботинок. Даже день рождения Артёма был не его, а маминым праздником — Отец приносил цветы, подарки для женщины, которая родила сына. Артём внешне был похож на маму, а не на отца. И даже этот факт не заставил отца любить его хотя бы за эту похожесть. Артём злился на маму, но считал, что она не виновата. Она бы любила сына, если бы не муж. Отцу Артём хамил. У них всегда была внутренняя битва за маму, за её внимание — И отец всегда побеждал в этом немом, холодном, многолетнем, необъявленном сражении. Артём считал, что папиной болячки — фигня, выдумка. А вот маме действительно плохо. Она быстро уставала, но не давала себе возможности полежать, отдохнуть, крутилась вокруг отца. Она иногда морщилась от боли, выпивала сразу две таблетки анальгина и бежала к отцу или на кухню, приготовить ему обед, налить чаю — положить на десертную тарелку печенюшку, две конфетки, сухарик или баранку. Всё, как он любил. Мама таяла на глазах. У неё пропал аппетит, остались одни глаза. Папе нравилась такая её болезненная худоба. Он говорил, что она стала совсем тоненькая, как в юности, и мама счастливо улыбалась. Она водила его по врачам. Только один из светил сказал что из двоих супругов в помощи нуждается именно мама. Но она обиделась, рассердилась, не сдержавшись, накричала на врача и увела отца к другому, который говорил то, что она хотела услышать. Отцу нужна операция на сердце. Тогда он будет жить долго и счастливо, а если не сделать, то это большой риск. Может так прожить еще много лет, а может умереть в один день — Мама делала испуганные глаза и начинала тихонько плакать. Отец ложился на диван и страдал. «Мам, всё будет хорошо», — говорил Артём, — «не плачь». В один из вечеров он подошёл к ней попытался обнять. Так, по-мужски, за плечи, чтобы она поняла, что не одна, что есть он, сын. Это длилось несколько секунд. Мама обмякла и положила голову ему на грудь. Артём боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть это чувство. Из другой комнаты позвал отец. Мама подскочила, сбросила с себя руку Артёма и побежала на зов. В этот момент Артём почти ненавидел отца. Его прооперировали. Мама жила в больнице, спала рядом, приезжала домой, варила бульон. Вялый, без интереса спрашивал Артёма, ел ли он и как у него дела. Артем рассказывал про школу, увидев, что мама его совсем не слушает, что мыслями она там, в больнице, с отцом. Он быстро заканчивал рассказ, состоящий из бессмысленных фраз, и она с облегчением уезжала. Тогда он был даже рад, что так всё сложилось. У него в распоряжении осталась пустая квартира, чего ещё желать подростку, и даже чувство вины его не посещало. Наоборот, он хотел, чтобы отец подольше полежал в больнице, поэтому, когда мама сказала, что его скоро выпишут, Артём ляпнул. «Уже так быстро!» «Как ты можешь так говорить?» — ахнула мама. Мама обладала качеством, от которого Артём сходил с ума в буквальном смысле слова. Если она обижалась, то могла молчать даже не часами, а днями. Артём, отходчивый и не помнящий обиды, не понимал, как так можно. Как она может ходить и делать вид, что его нет? Не сказать ни слова. Он всегда делал первый шаг, извинялся, пытался её рассмешить. Мама отходила медленно. Зато с отцом именно она всегда первая начинала подлизываться. Как говорил Артём, это его тоже бесило. Мама отца выходила, выкормила с ложечки, поставила на ноги в больничном вестибюле и вывезла домой уже вполне бодренького. Артём помнил, как увидел их в коридоре. Похудевший, помолодевший отец, такой поджарый, с румянцем, веселый. И мама, резко постаревшая, седая и осунувшаяся, не выспавшаяся, несчастная и очень-очень уставшая. «Папе нужно больше отдыхать», — сказала она. «Это тебе нужно больше отдыхать», — ответил Артем. И мама обиделась на него, как тогда на врача, который не понял, что ей на себя наплевать — Главное, вот он, любимый муж. Артём точно не помнил, сколько времени прошло после операции. Помнил только ночной разговор с отцом на кухне. «Ты будущий мужчина. Ты меня поймёшь, когда вырастешь», — говорил отец. Артём стоял около плиты и старался на него не смотреть. Ему было стыдно за отца. Хотелось провалиться сквозь землю от неловкости. Там, в больнице... Продолжал отец. «Я понял, что все может вот так закончиться в один момент, а я еще хочу жить. Я очень благодарен твоей матери за все, но ты же понимаешь, что у нас, что мы...» В общем, та женщина, которую я встретил, вернула мне молодость. Я с ней как, ну, не знаю, как ты, наверное. Она такая молодая, такая красивая, Я с ней живу по-настоящему, чувствую себя мальчишкой. У меня есть силы и желание, я могу еще что-то сделать. В общем, сам понимаешь». «Не понимаю», — сказал тогда Артем. Ему стало противно слушать, как отец пытается рассказать ему про свою личную жизнь. «А о маме ты подумал, что с ней будет?» «Да, я оставляю вам квартиру и все остальное» торжественно и гордо произнес отец. «Что остальное?» — спросился издевкой в голосе Артем, потому что у отца ничего не было. Даже их квартира была маминой, доставшейся ей от бабушки. «Прекрати ерничать!» — раздраженно махнул рукой отец. «Вы разводитесь?» — уточнил Артем. «Да. Понимаешь, она, та женщина, ждет от меня ребенка. У тебя будет братик или сестричка». «Представляешь, как здорово! Ты же всегда хотел младшего брата!» «Никогда я никого не хотел!» — буркнул Артем и отвернулся, чтобы не видеть отца. «Он хотел накинуться на него с кулаками, ударить побольнее, а еще лучше ногами, за маму, за себя, за все обиды!» «Я хочу жить!» — почти закричал отец. «Понимаешь? Полноценной жизнью! Я не хочу, чтобы было так, как раньше!» «Мне нужна еще одна, новая жизнь, другая!» «Ты предатель!» — тихо сказал Артем. «Я тебя никогда не прощу. Я тебя ненавижу!» Поздно вечером, когда Артем лежал у себя в комнате и слушал, как за стенкой плачет мама, он думал, что даже рад уходу отца. «Теперь они с мамой будут вдвоем. Она поймет, что сын лучше мужа и будет его любить, только его!» Им вдвоем будет хорошо». Мама тогда совсем замкнулась. Он помнил, что она молчала неделями. Ходила, как тень по квартире, и молчала. «Мама, почему ты молчишь?» — однажды закричал, не выдержав Артем. «Почему ты ничего не делаешь?» Она посмотрела на него и ничего не сказала. Устрой скандал, разбей тарелку, заплачь, наконец. Почему ты молчишь? Почему? Я же здесь, я никуда не ушел, я с тобой». Мама молчала. Артем был уже в ярости. Он схватил ее за плечи и с силой встряхнул. Она обмякла в его руках, как тряпичная бескостная кукла. Артем испугался и усадил ее на стул. «Мама, мамочка!» — шептал он. «Но есть же я, твой сын. Неужели ты его так любишь?» «Не знаю», — вдруг ответила она шепотом. Так неожиданно, что Артем подумал, что ему послышалось. «Я не знаю, что такое люблю-не люблю. Я прожила с ним всю жизнь. У меня никого, кроме него, не было». «Ну и зря», — злобно сказал артём. «Я не знаю». Теперь я ничего не знаю. Не понимаю, за что? За что мне такое? Что я не так сделала? Чем не угодила? Мама, мы можем жить без него. Ты и я. Я не умею без него. У меня нет сил, никаких. Я очень устала. Хочу уснуть и не проснуться. Не говори так, закричал Артём, ты должна ему отомстить, просто обязана. Пусть он пожалеет, что тебя бросил. Ты должна быть веселаой и красивой. Ты очень красивая. Я тебя очень люблю, мамочка, мамочка! Артём плакал злыми слезами. Он отказался знакомиться с новой женой отца. Отказался приехать посмотреть на новорожденную сестру. Артём вообще не понимал, как отец может ему такое предлагать. Не понимал, зачем это нужно. Ведь он же ушел от мамы, а значит, и от него. Артем был уверен, что общение с отцом — предательство по отношению к маме. Он вычеркнул отца из своей жизни, выбросил все его фотографии и вещи из дома, стер все воспоминания. Мама развода так и не пережила. Врачи говорили, что все равно ничего нельзя было сделать, четвертая стадия — Даже оперировать поздно, настолько все запущено. Удивлялись, как она столько времени терпела адскую боль. Вот если бы раньше. Артем приезжал в больницу каждый день, сидел, держал маму за руку. Она смотрела в стену мертвым, остановившимся взглядом, и молчала. Только один раз он увидел, как она ожила и улыбнулась. В палате сидел отец и держал ее за руку, что-то говорил. Мама смотрела на него и улыбалась. «Пошел вон отсюда!» — влетел в палату Артем. «Немедленно! Не подходи к ней! Не приближайся!» Он схватил отца за грудки и выволок его в коридор. Отец не сопротивлялся. «Я тебя ненавижу! Ты ее убил! Ты во всем виноват! Из-за тебя она заболела!» — кричал на всю больницу Артем. Отец ушел, не обернувшись. Артем еще долго сидел перед палатой, приходя в себя. Руки тряслись. Он жалел только об одном, что не ударил отца. Когда он вошел в палату, мама опять смотрела бездумно в стенку. Даже не повернулась. Она умерла в тот день, когда крестили сводную сестру Артема Наташу. Отец позвонил и позвал его на крестины. Артем сухо ответил, что не придет. «Почему — Почему? — спросил отец. «Потому что умерла моя мама», — отчеканил Артём и положил трубку. Отец несколько раз перезванивал. Артём смотрел на дребезжащий телефон. А потом крикнул «Замолчи!» и бросил его в стену. На похороны отец явился с новой женой. Стоял серьёзный и печальный. Новая жена, молодая, но оплывшая, нездоровая с виду, искренне не на показ плакала. «Интересно, с чего вдруг она рыдает? Чувство вины заело?» — подумал Артем. Он так и не сказал отцу ни слова. А когда тот хотел подойти, я демонстративно отвернулся и вышел из зала. Всю жизнь он винил в смерти мамы отца, а поэтому и его жену, и дочь. Всю жизнь он пытался понять, почему, за что мама любила этого мужчину, который так ее предал». Как она могла настолько забыть, наплевать на себя, что обратилась за помощью только после того, как начала прерывисто дышать, задыхаясь? Почему он позволил себе жить для себя, а она нет? Почему он не ушел из семьи раньше? Тогда бы у мамы был шанс выйти замуж еще раз. Может быть, и болезни бы не было. Артем сходил с ума, думая обо всех этих «может быть» и «не может быть», И сам себе пообещал, что ему такая, да и никакая другая любовь не нужна. Потому что рвать, резать потом по-живому слишком больно. От этого болевого шока можно умереть, как мама. Лучше быть эгоистом, жить для себя, как отец. Тогда не будешь, как мама, лежать и умирать, думая о мужчине, который растоптал, уничтожил, пошел по трупам в буквальном смысле слова. После похорон Артем долго не видел и не слышал отца. Когда тот позвонил, Артем его даже не узнал. «Здравствуй», — сказал отец. «Угу», — Артем ждал продолжения. «Я, то есть мы, хотели позвать тебя на день рождения Наташи», — на одном дыхании выдал отец. «Какой Наташи?» — искренне не понял Артем. «Твои сестры. Я понимаю, что ты откажешься». «Хорошо, я приду». — ответил Артем и положил трубку. Почему он так ответил, не знал? Да нет, все он знал. Ему было интересно посмотреть на отца и своим присутствием напомнить ему о том, что мамы больше нет, а он вот живет и радуется. Он хотел спросить, как можно спать, есть, существовать, зная, что ты виновен в смерти близкого человека. А еще хотел сделать то, чего не сделал тогда в больнице. «Дать отцу в морду, по-мужски, чтобы в кровь и больно, чтобы зубы вылетели». Артем сознательно пришел с пустыми руками. Ни подарка, ни цветов, в драных джинсах и старом свитере, чтобы у отца и мысли не возникло, что он пришел на праздник, готовился, собирался. Он не пожал протянутую руку, но не потому, что не хотел. Он стоял и не мог пошевелить даже пальцем. Мужчина в коридоре Был совсем другим, не его отцом, чужим, незнакомым человеком. Да и квартира была совсем не такой, какой представлял себе ее артём. В доме было грязно, повсюду валялись игрушки. Артем заметил на полу огрызок, раздавленное печенье. Тапочки, которые предложил ему отец, были порваны. Артем сделал шаг и прилип к чему-то сладкому и засохшему. У них в доме сохранялась больничная чистота, как шутила мама. Артем был уверен, что мама выдраивает квартиру ради отца, который любил чистоту, свежий воздух и казарменный порядок. Артем попросил разрешения зайти в ванную. Хотел отдышаться, перевести дух, вспомнить, с какой целью сюда шел. Руки он помыть не смог, раковина была заплеванная, со следами зубной пасты и засохшей мыльной пеной. Рядом лежала пахнущее болотом полотенце. Артем вышел из ванной и зашел в комнату. На полу на одеяле сидела девочка, неочаровательно пухлая, как все младенцы, раскормленная до состояния ожирения. Из-за огромных щек на лунообразном лице глаз почти не было видно — Девочка, похожая на лысого, толстого китайчонка, никак не отреагировала на появление Артёма. Из кухни вышла женщина. Она была совсем не такой, как запомнил ее Артём, похудевшая, но по-прежнему нездоровая, с адутловатым лицом. «Здравствуйте», — сказал Артём. Он так и не знал, не запомнил, не хотел запоминать, как ее звали, хотя отец наверняка говорил. «Пойдемте в зал», — пригласила женщина. Артем кивнул. «Конечно, в зал. Как же еще может она выражаться?» Он не был снобом, но здесь и это брало верх. «Сейчас она скажет ложь туда», — подумал он. За столом со стандартным набором — оливье, мимоза, мясо по-французски — Артем не знал, как себя вести. На вилке, которую передала ему женщина, между зубцами были следы засохшей еды — Артём не мог заставить себя съесть хоть что-нибудь. В принципе, он не был брезгливым, но тут его подташнивало от плохо вымытых бокалов, чашки со сколотым краем. Когда жена отца посадила на колени дочь начала её кормить, собирая еду с фарточкой, засовывая ей опять в рот, остатки цепляя пальцами и доедая, Артём, извинившись, опять ушёл в ванную. «Но даже не квартира». Ни стол, ни монстрообразная девочка, не эта женщина с сальными прядями, А именно вид отца потряс артёма больше всего. Отец постарел за этот год больше, чем на десять лет. Он отрастил щетину, которая была совершенно седой, Сильно растолстел и обрюзг. Неухоженный, в несвежей рубашке, с потухшим взглядом, Отец, который никогда не носил рубашку дольше одного дня, взвешивался каждое утро натощак, ненавидел пролетарскую еду в виде салатов с майонезом и брился дважды в день, превратился в дряхлого немытого старика с едким запахом жизненного конца. то он называл новой жизнью? К этому так стремился. Эта непривлекательная женщина с тяжелым взглядом лучше мамы, этот чудовищный младенец ему нравится, думал артём Через час он решил, что больше не выдержит. Девочка начала ныть. Отец слишком часто подливал себе водки. Жена отца сидела и молча смотрела, как муж пьет. Артем крутил в руках грязную вилку, которую так и не попросил поменять. Ее лицо совершенно ничего не выражало. Пустое, без эмоций. И это Артема тоже потрясло. Мне пора. «Сказал он. Его никто не задерживал. В тот вечер он перестал ненавидеть отца, но и не стал его жалеть. И понимать не начал. Он решил, что этот мужчина просто чужой ему человек. Никто. Их ничего не связывает. Теперь он был один. Совсем один. Постепенно он сжился с этой мыслью Отец звонил все реже. Один раз позвонила его жена — сказала что отцу плохо, и он в больнице. Артём ответил, что занят и перезвонит, чего, конечно же, не сделал. Только однажды, спустя годы, сердце ёкнуло, когда позвонила незнакомая девушка. «Это Наташа», — сказала она. Наташа удивился Артём, лихорадочно вспоминая имена знакомых. «Сестра», — уточнила девушка. «У меня нет сестры, вы ошиблись», — ответил он. Только, положив трубку, он вспомнил, что «да, сестра есть», «да, Наташа». Но не стал перезванивать, чтобы не выглядеть идиотом и не произносить банальные фразы про то, что «не узнал, богатый будешь, и вообще я тебя видел младенцем, когда ты еще не разговаривала». Артем не чувствовал своего возраста. Для него время остановилось на отметке 32 года, в том времени, когда у него все получалось когда всё было возможно, когда ему было легко и интересно жить и можно было всё изменить в одно мгновение. Внутри он остался таким же, те же эмоции, ощущения, только усталость, равнодушие, всё чаще настигающее его нежелание что-либо делать и отсутствие того самого драйва напоминали о его реальном возрасте. Ещё время, дни недели, месяцы, которые стремительно летели и менялись. Когда позвонил отец и пригласил на свадьбу Наташи, Артём искренне удивился и спросил, кто такая Наташа. «Твоя сестра», — вздохнул отец и тяжело закашлялся. «Зачем?» — спросил Артём. «Что зачем?» — не понял отец. «Зачем я там нужен?» «Ты родственник, родня, так положено», — раздражённо ответил отец. Артём приехал, купив по дороге огромную коробку со скатертью и салфетками. Впервые в жизни ему было наплевать, что дарить. Он так и сказал продавщице, на ваш вкус, надеясь, что вкус продавщицы совпадёт со вкусом брачующейся. Наташа была удивительно похожа на мать, просто копия. Такое же адутловатое лицо, такой же бессмысленный, застывший, дебиловатый взгляд. Артём опять поразился, насколько они с сестрой разные. Оба похожие на матерей, ничего не взявшие от общего отца, ни малейшего внешнего сходства, ни одной роднившей их хотя бы условно черты. «Это Стасик», — представила Наташа своего мужа. «Он работает в милиции». «Очень приятно, где именно?» — уточнила для приличия Артем. «В отделе дознания», — гордо ответила Наташа. Потом она рассказала, как Стасик только что купил новую машину, и он может превышать скорость, ему за это ничего не будет, что им дадут служебную квартиру и оплатят поездку в свадебное путешествие. А Стасик уже сделал ей загранпаспорт через знакомых. У Стасика такая замечательная работа, что даже проездной на метро ему выдают и премию на Новый год и по другим праздникам. «То есть твой муж — который выбивает показания и считает, что ему все должны, и у него все схвачено», — уточнил Артем. «Прекрасный выбор, поздравляю». На него это было совсем не похоже. Он никогда не срывался вот так, без причины. Да и вообще не срывался в, так сказать, обществе. Но этот Стасик просто вывел его из себя одним видом, напыщенный павлин, который уже почувствовал вседозволенность». Наташа обиделась и пошла к матери. «Я ведь могу вам устроить неприятности», с вызовом, но не очень убедительно, дрожащим голосом, видимо, по молодости лет и неопытности, сказал Стасик. «Только попробуй», — рявкнул на него Артём. «Я тебе и твоему начальству такую компанию в прессе устрою, что тебя быстро сделают козлом отпущения и посадят, как оборотня в погонах. А я уж найду за что, так что пугать меня не надо». Потом он пожалел о своих словах. Стасик был из тех людей, кто обиды помнит годами и при удобном случае начинает, если не мстить, то по мелочам пакостить и осложнять жизнь. Артём был уверен, что Стасик только и будет ждать удобного случая, чтобы ответить. Артём про себя так и называл Стасика — оборотень. Он и с виду был такой, неискренний, неулыбчивый и с дежурными фразами. «Подожди», — сказал Артём сестре, — «он тебя ещё и бить начнёт. Будешь у него пристёгнутая наручниками к батарее на кухне сидеть и спрашивать разрешения в магазин выйти и за каждую потраченную копейку отчитываться». Впрочем, с подарком Наташе он угодил. Жуткие алые маки, раскиданные по скатерти и синтетические кружавчики на салфетках, которые выбрала продавщица, пришлись ей по душе. С тех пор они созванивались с сестрой по большим праздникам. Звонила она, как считал Артём, чтобы было прилично, всё как у людей. «Тебе Стасик привет передаёт», — всегда говорила сестра. «Ага, и ему тоже», — хмыкнув, отвечал Артём. «Татьяна...» «Да, всё дело было именно в ней. Именно из-за неё Артём захотел помириться с сестрой, чтобы не остаться одному» чтобы прошло ощущение, что у него никого, совершенно никого нет. Он захотел хотя бы по праздникам приезжать к родственникам, обедать, слушать бред, который несёт Стасик, и жевать жёсткое, как подошва мясо, приготовленное сестрой. Он хотел, чтобы с днём рождения его поздравляли не коллеги, у которых стоит напоминание в календаре компьютера «Не забудь поздравить», а родные, пусть формально люди. Родственники, которых можешь ненавидеть, презирать, недолюбливать, игнорировать, но при этом знать, что они есть, и от этого становится легче. Артем захотел стать лучше, чем о нем думала Наташа, чем думал о себе он сам. Из-за Татьяны, благодаря ей, ради нее, она об этом даже не знала.